Однажды принесли волка. Тут пришли с этими самыми, как их, с когтями и шкурами, и денег просят. В дверях возникла старшая горничная Брессум. Кайшвеггерт закончил фразу и поднял на неё глаза. С этими самыми. Это выражение лица раздражало его больше всего. Почему нельзя просто называть вещи своими именами? Обязательно как-то со стороны и из подволь. Не было в лавке этого самого, как его у вас по-благородному называют, солодового шоколаду. Посыпать ли господину пастору кашу этой самой, как ее корицей? «Я прекрасно знаю, что они должны были прийти», — сказал Кай Швейгард, чувствуя, что начинает болеть голова. «Попроси их подождать до двенадцати часов». «Нету этих самых часов». И что? В коридоре стоят напольные часы? А да ладно, кто там первый? А не старший брат Эвенсона, что арендует у Линдвика? А следующий, его вроде Коре кличут, не припомню. А нет, Карстен. Ладно, ладно, в общем, пусть подождёт. Пастор пересчитал деньги, хранившиеся в серой жестяной коробке. На столе стояли прислонённые к чернильнице карманные часы. Как ему всегда не хотелось встречаться с деревенскими охотниками. Он один против них. Эти косые взгляды, эти неискренние улыбки. Повадки карточных шулеров, запах пота и леса. Сегодня всего этого много будет. Из-за смены погоды на горных тропах образовался Наст. И Швейгард знал, что местные, достав капканы и ловушки, один за другим отправились на охоту. Теперь он уже лучше разбирался в обоснованности их запросов. Но только Астрид умела полностью развеять его сомнения. Только она могла решительно заявить, что это шкура не рассамахи, а чёрной овцы. Только она умела фыркнув опознать когти петуха. Взяв в руку карандаш, пастор составил список дел на неделю. Вышло две страницы. Ещё одна женщина у них в селе умерла в родах. Её похоронили час назад. Гроб провожали муж и девять детишек. Трое из них были обуты в слишком большие башмаки, явно чужие. На цели соруби лица не было. Зимой он дома почти не бывал, летом пропадал на сплаве. Теперь старшей дочери надо будет заниматься младшими, а о школе ей придётся забыть, подумал швейгард. Сельская повитуха по прозвищу Фрамстатская бабка была и опытной, и умелой, но женщинам в возрасте рожать тяжело. Недавно швейгард с доктором обсуждали проблемы здравоохранения. Речь зашла о родовспоможении. И пастор даже забыл допить свой кофе. Доктор рассказал, что если уж что пойдёт не так, то ничего хорошего не жди, и что господин Блауман, окружной врач, практиковавший в соседнем селе, как-то даже оперировал женщину и вынул младенца через живот. Иначе было никак, сказал доктор. У неё нежные части срослись после предыдущей беременности. Он пояснил, что женщины, которым вот так вскрывают животы, Умирают, но, к всеобщему удивлению, эта мать выжила. Двадцать шесть дней еще прожила, а умерла, когда попробовала подняться, очевидно, из-за пролежни или тромба. «В Норвегии никто еще столько не жил после подобной операции», — сказал доктор. «Это совсем недалеко отсюда, в Эйре, в 1856 году. Она и молода еще была, до тридцати далеко, это все помнят, Плауман тоже». Он больше никогда таких операций не делал. Швейгер туехал домой в задумчивости. На следующий день он отложил Моргенбладт в сторону, спрашивая себя, не с другой ли планеты берутся статьи о других странах. Телеграф, железная дорога, ежедневная доставка почты, прививка от оспы, скоро, наверное, и рожать будет легче, и здесь в Норвегии жить станет легче. Но когда? Вновь и вновь его посещала мысль что здесь в Бутангене, он постоянно имеет дело с упорно не желающими уходить пережитками прошлого. Из Европы долетали известия о новых общественных настроениях, разумных веяниях, а в его распоряжении для борьбы с холодом и нуждой, туберкулёзом и недоеданием, темнотой и неверием была только кафедра дотошья да касса вспомоществования бедным. Может быть, как раз отчаянием объяснялась гневная вспышка когда он дал отповедь Шонауэру. А ведь Кай думал, что избавился от своей вспыльчивости. Пока шла церемония похорон, он досадовал на себя, что свалил в одну кучу ужин Наполеона и народившихся медвежат. Шонауэр вежлив, конечно, но решительно настроен угодить своим работодателям. Попросил отправить письмо и предупредил, что, раз нет портала, оплата может быть снижена. В контракте одним из условий значилось – что церковь должна быть передана именно в том состоянии, какое отражено на рисунках Даля. Швейгерт убрал письмо в ящик и решил забыть о нём до приезда почтового экипажа. Портал ещё куда не шло. Вот с торковными колоколами дела обстояло хуже. Ему уже не раз доводилось слышать, что они якобы могут звонить сами по себе. Типичное старинное сказание, каким народ балуется за трапезой. Епископ выразил самую суть. Колокола, предвещающие беду, сила выше, чем Бог. Ты же сам понимаешь, что эти колокола источник суеверий. Избавься от них, я распоряжусь, чтобы тебе передали старые колокола от часовни в Гаузд дали. Там они не нужны. Пастор подошёл к металлическому шкафчику в углу, отпер его и достал приходно-расходную книгу, так называемый церковный стул. Во времена учения он удивлялся этому названию и долго пребывал в уверенности, что этот документ представляет собой перечень старинных пасторских стульев, под сиденьям которых в запирающемся отсеке хранились риза и другие ценные вещи. Но один из преподавателей развеял его теорию, объяснив, что словом стул в немецком языке обозначаются просто данные в займы деньги. Нынешняя приходно-расходная книга Бутангина Была заведена в 1798 году. В ней фиксировал денежные операции и Швейгард. Записи его предшественников по большей части представляли собой неразборчивые каракули. Мало кто надолго задерживался здесь в своём служении, счета велись хаотично и бестолково. Иногда целый год, а то и два, не вносили никаких записей. В поисках сведений о том, когда же заменили портал, Швейгард пробежался по всей этой неразберихе, Но колокола интересовали его больше. А еще Астрид упоминала какой-то тканый ковер из хэкне. Он снова подошел к металлическому шкафу, вынул самый старый стул и костяшкой пальца постучал по толстому кожаному переплету. Отливающими коричневым чернилами на нем готическими буквами было кем-то выведено, начата в мае 1662 года. Бумага истрепалась по краям и отдавала плесенью, Местами ее погрызли мыши. На первой странице перечислялось церковное имущество. Два церковных колокола старых. В память о сросшихся сестрах с хутора Хэкне. Вот так, старых. Значит, отлитых задолго до 1662-го. Сросшихся? Должно быть речь об однояйцевых близнецах. К сожалению, церковные книги, пришедшиеся на годы их жизни, были утрачены, Но в более позднем списке церковного инвентаря упоминался тканый ковёр из Хекне. Пастор продолжал перелистывать тёмные столетия. Инвентаризация имущества проводилась раз в 20 лет, а то и реже. Какие представления о времени бытовали тогда? Он просмотрел эту книгу до конца и снова обратился к самой последней из них. Тканый ковёр числится в перечне 1799 года, а в 1823-м уже не упоминается. Зато запись за октябрь 1844 года гласила: "Вход в церковь, новая дверь и рама". Но это всё. Пастор в раздражении вернулся к шкафу, рыться в ветхих бумагах, зазеленевший том озаглавлен "Записки пастора". Аккуратный текст до 1810 года, когда, видимо, приехал новый пастор. растяпа заносивший в эту книгу черновики проповедей и всякую всячину, которая не годилась для остальных книг. Этот писал всё, что заблагорассудится, не имевшее никакого отношения к делу. Швейгер докопался до 1844 года, а там, наконец-то, королевским повелением после ужасного церковного пожара в местечке Сульёр в 20-ых годах назначено поставить новую дверь. Дверь высокая, Распахивается наружу. 4 спеси даллера за материал и ещё один за работу. Старая дверь и рама от Оны с различными языческими образами пожалованы столярам Бергли и Халлуму на стопку. 1/8 даллера вычтена из их жалования. На и стопку, как можно было оказаться настолько близоруким. Швейгерт выглянул в окно. Уехать отсюда он сможет самое раннее через три, а то и четыре года. Какое-то незнакомое чувство шевельнулось в нем. Это что, сожаление? Нет. Но, возможно, предчувствие будущего сожаления. Мысль о том, что через сорок лет Ака и Шве и Горди скажут «Нас нос!» Как можно было оказаться настолько близоруким? В дверь постучали. «Уже двенадцать», — сказала старшая горничная. «Из-за ее спины...» тянул руку, в которой лежали лапы с чёрными когтями, бойкий молодой парень. Два коркуна залетели вчерась, сказал он. Прям в капкан. Приготовившись записывать, швейгард спросил: "Карстен? Так тебя зовут? Кнут вообще-то". Швейгард кивнул, сделал запись в книге и поднял глаза на парня. "Дай-ка когти посмотрю поближе". Бросив на стол две пары лап с чёрными когтями, парень уставился в потолок. «Каркун», — подумал Кай Швейгард. «Это тоже что, ворон? Что-то маленькие они, а?» — спросил он. «Ну, молодые», — сказал Эвансон. «Молодые птицы так рано по весне, а перьев из крыла-то не принес?» «Не, лапы отрезал только, а остальную дребедень всю повыбросил», — сказал охотник. Кай Швейгард встал. «И каркун, и волк, и росомаха — создание божье, но из-за таких, как они...» Происходит путаница при толковании закона Моисея. — Слышал о таком? — парень наклонил голову. — То ли да, то ли нет, не разберешь. — Ты ведь конфирмован? — спросил Кай Швейгард. Эвансон кивнул. — Плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю, — сказал Кай Швейгард. — Это про людей сказано, не про воронов. Проконсультировавшись с таблицей Ленсмана, он заплатил сыну арендатора за двух воронов. Лапы с когтями он убрал в нижний ящик письменного стола. В следующем оказался взрослый мужчина. Этот принёс пару лап с желтоватыми когтями. "Орёл", только и произнёс он. Порылся в мешке и вытащил здоровенную голову хищной птицы с мощным клювом и бурое крыло. Кайш Вейгард взял крыло большим и указательным пальцами. Оно было поломано, перья взъерошены. Должно быть, прежде чем испустить дух Орёл часами висел головой вниз и бил крыльями, ни одну сотню раз хлопнув ими. Теперь убийца принёс его останки сюда, к представителю господа в Бутангине, чтобы получить вознаграждение. Швейгерду с самого начала принятые здесь способы умерщвления казались отвратительными. Обычно использовались ловушки, в которых звери и птицы погибали от голода ещё до того, как придёт охотник. Орлов и ястребов ловили, поставив в горах высокие столбы с захлопывающейся ловушкой наверху. Хищные птицы садились туда, поскольку сверху было далеко видно. Швейгард закрывал на это глаза. Люди здесь умирали такой же мучительной и медленной смертью, как и животные. Швейгард собрался было заплатить, но вдруг сообразил, что те когти подозрительно малы, да и голова орла сильно усохла. Вроде другой охотник показывал ему похожую голову. Пару недель назад швейгер так кинул мужика взглядом. Рукава куртки коротки, двух передних зубов не хватает. Ладно, сказал Кай швейгард, швырнул когти в ящик и открыл шкатулку с деньгами. Следующий добытчик явился из рёина со шкурой волчонка. "Волк", спросил Кай швейгард. "Поздравляю". Взяв шкуру в руки, он запустил в петерню в мех и провёл ладонью против шерсти. Потом потер мех в пальцах, как ему показывала Астрид, и отошел к окну. Наморщил лоб. «Хм», — сказал Швейгард, — «говоришь, волк, так?» «Ну да, это волк». «Только вот сдается мне, Рёэн, что это скорее песец, белый песец, и премия за отстрел песца четыре кроны, а не двадцать, как за волка. О-о-о! Зато одна и та же сумма за молодых и за взрослых животных». жизнь им дана для одного и того же, утешаетесь этим. "Да я, когда его уложил, думал, это волк", сказал Рёин. "Нет, псец, мех короткий и мягкий. О, так разницу-то и не увидеть, пока они ещё малые. Значит, не волк". "Увы, нет". "И вот ещё что, Рёин", сказал Кай Швейгард, показывая на свой письменный стол. "И видите эту книгу записей?" "Да, вижу". "В этом журнале я веду учёт выплаченным премиям". А смотрю я на эту шкуру сейчас и кое-что припоминаю. Вот эти пятнышки, вот здесь, видите? Они ровно на том же месте, что и на шкуре, за которую я выплатил премию Яну Брендону. Он получил как за волка, но теперь я понимаю, что ошибся. Вы тут ничего не путаете? Это не из- одного ли помята песцы. Где он вам попался-то, говорите? Да в горах, возле Эверли Хёгда. Ого, понятно. Ладно, Рюин, на этот раз делаю вид, что поверил. Могли же они быть из одного помята. Я обычно срезаю два когтя с лапы, как свидетельство уплаты премии. Но господин Брэнден сказал, что выкидывает лапы, сняв шкуру. Вижу, вы сделали так же. Э, ну, да, лапы выкинул, да. Здесь что, традиция такая у сдешних охотников? Ну да, мы тут и так делаем, да. Ладно, а теперь слушайте внимательно, Рёэн, сказал Кайш Вейгард, положив шкуру на письменный стол. Видите это клеймо? Крест показывает, что оно поставлено представителем церкви. Я его макну в красные чернила вот так, а теперь прижму к шкуре. И теперь всегда так буду поступать. Мне удалось заполучить чернила, в состав которых входит сильная дубильная кислота, так что оттиск не смоется, даже если вам случится промокнуть под дождём. А, ну так, ага. Теперь можно не опасаться, что шкура намокнет и её перепутают с другой, за которую премия уже выплачена. Не, понял, не. Вот ваша премия, господин Рёен. Поздравляю. Дать вам кожаный мешочек, чтобы сложить монеты. В бумажнике свободного места полно. А так спасибо, господин Пастор. Мы ведь увидимся в воскресенье в церкви, да? Всей семьёй придёте? Можем и прийти. Господин Рёен, скажите, можете или хотите? Ну, ладно, хотим стало быть. Тогда до встречи в воскресенье. Счастливого пути домой. Деньги расходуйте с умом. Привет семье. А потом швейгер трохнул на стул возле стола, на поверхности которого остались клочки пуха и меха. Совершенно ясно, что шкура была та же самая. То есть он дважды заплатил за одного и того же псца, причём в первый раз как за волка. Ну, сделанного не воротишь. Мужик худющий, детишки тоже наверняка тощие. Деньги на выплату премий за отстрел поступали из бюджета провинции. Главное отчитаться за них, справедливый беспорядок. Бедняки получают какой-никакой доход, желающие нажиться за счёт храма Господня получают от ворот поворот. Тут поможет клеймо Но ведь наверняка притащат ему коктейль птицы, который он от родясь не видал, придумают новый способ обмана. У кого просить совета? Понятно у кого? Не стоит кривить душой, подумал он, ведь не забылось, не перестало бередить сердце. Капелька пота, блеснувшая у неё на лбу, колыхание плътна скатерти, дрожь внизу живота при виде терепящей ямочки у неё на горле. Ты не кастрированный монах, сказал он себе, и не должным быть. Для пастырского служения нужны жена и дети. К тому же она сильный человек, с живым умом, сильной волей, и эта воля направлена на то же, на что и у него. Она стремится разорвать круг деревенской отсталости. Астрид не говорит «этот самый, как его, солодовый шоколад» и никогда не скажет «солодовый шоколад». Так она сказала бы, как бы утверждая, что любой достоин им лакомиться. Во все её повадки сквозило, что она знает цену словам и предпочитает дела. И дела с большим замахом. Новая церковь. А не затеял ли он на самом деле эту историю, чтобы впечатлить не столько епископа, сколько её? Эти мысли вытеснили Иду Калмейер в самый дальний уголок сознания. Швейгард взял лист почтовой бумаги и написал на нём: "Дорожайшая Ида". Потом он сидел и смотрел на эти слова. Правды в них не было.